То вздымалась от земли, проскальзывая между ног Вавилонинки. «Ты говоришь о танце со змеей?» — спросила Таис. «Вовсе нет. Разве это тонкое искусство может пронять кратер?» «Нет. Он вспоминает компанию вавилонских акробатов, изобразивших пантомиму любви». Ха, «Что же тут хорошего?» — удивилась Гетера. «Изображали гадость. Правда, девушки были очень красивы, но мужчины...»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 Другое дело — евнухи, — рассердился Птолемей. Интересно, почему? Я, например, негодуя от того, что святое служение Афродите и Кибели, тайна, которую знают лишь богиня и поднявшиеся до нее двое, выставляется на показ, унижает человека до скота и служит порождению низших чувств, осмеянию красоты. Мерзкое нарушение завета богов. Негодующе, — сказала Таис, —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 Что теперь? А теперь поцелуй великого Александра Памятный мне с той ефратской ночи Я еду с тобой На миг осуществилась легенда о той любви Не ко мне, а к царице Амазонок А царица исчезла И та послала Буанергоса вперед в темноту Не обращая внимания на предостерегающий возглас Птолемея